Там уже свой человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился кипанчиным с крепом на шляпе, и Белоконская похвалила его за этот креп. Другой светский племянник при подобных обстоятельствах, может быть, и не надел бы по такому дяде крепа. Лизавета Прокофьевна тоже была этим довольна, но вообще она казалась как-то уж слишком озабоченную,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 Готового вспыхнуть при случае, заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопросы, казалось, вовсе без особых намерений. Пока он с наслаждением засматривался на Аглаю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 за полцены, и в то же время сохранить и менее разоренное, убыточное и с процессами, даже за него приплатить, чтобы избежать еще процесса и с Павлищинским участком. Я от них убежал. Еще одно или два такие наследства, и ведь я разорен. Мне там, впрочем, три тысячи десятин превосходной земли доставалось». Видите, вот Иван Петровичу покойному Николаю Андреевичу Павлищеву родственник, ты ведь искал, кажется, родственников-то, проговорил в полуголоса князю,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 Лев Николаевич, воспитанник Николая Андреевича Павлищева, после смерти своих родителей, вернул он, встретив взгляд Ивана Петровича. «Очень приятно», — заметил тот, — «я очень приятно». — Помню даже. Давичи, когда нас Иван Федорович познакомил, я вас тотчас признал, и даже в лицо. Вы, право, мало изменились на вид, хотя я вас видел только ребенком, лет десяти или одиннадцати вы были. Что-то это напоминающее в чертах. — Вы меня видели ребенком? — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением. — О, очень уже давно, — продолжал Иван Петрович. — Злато-Верховом. «Где вы проживали тогда у моих кузин? Я прежде довольно часто заезжал, Злато-Верхово. Вы меня не помните? Очень, может быть, что не помните. Вы были тогда... Какой-то болезнью были тогда, так что я даже раз на вас подивился...»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 где им от Павлищева досталось весьма и весьма порядочное маленькое имение. Марфа Никитишна, кажется, в монастырь хотела пойти, впрочем, не утверждаю, может, я о другом о ком слышал, да это я про доктор Шунаметь не слышал. Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления. С необыкновенным жаром возвестил он свою очередь, что никогда не простит себе, что...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 Как же это я вас не помню. Скажите, пожалуйста, так вы... Ах, боже мой, так неужели же вы в самом деле родственник Николаю Андреевичу Павлищеву? Уверяю вас, — улыбнулся Иван Петрович, оглядывая князя. — Ой, я ведь не потому сказал, чтоб я сомневался. И, наконец, в этом разе можно сомневаться, хе, -хе. Хоть сколько-нибудь, то есть даже хоть сколько-нибудь, хе, -хе.